Глава 20 Я без стеснения признаю свои скромные таланты. Например, я счастлив признать, что я лучше среднего придумываю умные реплики, а также обладаю способностью заставлять людей любить меня. Но будучи абсолютно честным с собой, я всегда готов признать свои недостатки и быстрый раунд переоценки ценностей вынудил меня признать, что я никогда не был хорош в дыхании под водой. Поскольку я висел на ремне безопасности, ошеломленно наблюдая за циркулирующей вокруг моей головы водичкой, это выглядело очень большим недостатком. Вид Деборы, прежде чем вода накрыла ее с головой, тоже не радовал. Она неподвижно висела на своем ремне безопасности, С закрытыми глазами и открытым ртом, в противоположность ее обычному состоянию, что, скорее всего, не являлось хорошим признаком. Затем вода дошла до моих глаз и я больше ничего не видел. Мне также нравится думать, что мне отличная реакция и неожиданной чрезвычайной ситуации. Так что я уверен, что моя ошеломленная апатия была результатом испуга и удары воздушной подушкой. В любом случае, я висел вверх тормашками в воде довольно долгое время, и, стыжусь признать, по большей части я просто оплакивал свою кончину. Дорогой покойный Декстер, такой потенциал, так много темных попутчиков не встречено, и такая трагическая безвременная смерть. Увы, темный пассажир, я хорошо его знал. Бедный мальчик должен был наконец-то жениться. Как грустно. Я представил Риту в белом, плачущую алтаря с двумя маленькими детьми, рыдающими у ее ног. Малышка Астр, с волосами собранными в пышную прическу, заливает слезами бледно-зеленое платье подружки-невесты. И тихий Коди в крошечном смокинге смотрит за церковь и ждет. Думая о нашей последней рыбалке и гадая. Когда он еще сможет вонзить нож и медленно его провернуть, напряженно ожидая ярко-красную струйку в на лезвие? Он улыбается и затем... Минуточку, Декстер! Откуда эта мысль? Риторический вопрос, конечно, и я не нуждался в низком рокоте моего старого внутреннего друга, чтобы получить ответ. Но благодаря ему... Я соединил несколько кусочков головоломки и понял, что Коди... Не странно ли, о чем мы думаем, когда умираем? Автомобиль встал на крышу, теперь всего лишь слегка покачивающийся и полностью заполнился водой, такой мутной и грязной, что я не смог бы различить вспышку выстрела у самого носа. И все же я отлично видел Коди, яснее, чем в последний раз когда мы находились в одной комнате. И позади яркого образа его маленькой фигуры поднималась гигантская черная тень, исформенная темная фигура, смеявшаяся непонятно чему. Могло это быть. Я снова вспомнил, как он радостно вонзил нож в свою рыбу. Я сравнил его странную реакцию на пропавшую соседскую собаку со своей собственной когда я был мальчишкой, и меня спросили о собаке-соседа, с которой я поэкспериментировал. Я помнил, что он, как и я, пережил травмирующий опыт, когда его биологический отец напал на них с сестрой в припадке, вызванной наркотиками ярости, и избил их стулом. Это было абсолютно невероятно. Смешная мысль, но... Все части соединились в единое целое. Оно имело прекрасный поэтический смысл. У меня есть сын. Кто-то в точности такой же, как я. Но у него не было мудрого приемного отца, чтобы вести его первые детские шаги в мир увлекательной игры в решлененку. Не было всевидящего Гарри, чтобы обучить его, как жить а превратиться из бесцельного ребенка со случайным побуждением убивать у мстителя в плаще. Никто тщательно и терпеливо не проведет его мимо ловушек к мерцающему лезвию будущего. У Коди никого не будет, если Декстер умрет здесь и сейчас. Сказать, что мысль поощрила меня на яростные действия, было бы слишком мелодраматично для меня. А я становлюсь мелодраматичным только когда есть аудитория. Однако, когда понимание истинной природы коди поразило меня, я также услышал, почти как эхо, бестелесный голос из глубины. Отстегни ремень безопасности, Декстер. Так или иначе, мне все же удалось заставить мои внезапно огромные неуклюжие пальцы переместиться на поясной замок и нащупать защелку. По ощущению было похоже, словно я пытался проткнуть иглой ветчину. Я толкал и тянул, пока наконец не почувствовал, что это кое-что дало. Конечно, это значило, что я шлепнулся вниз головой на потолок, довольно жестко, учитывая, что я был под водой. Но шок от удара сорвал часть паутины с моего мозга, и я продвинулся к месту, где раньше находилась дверь. Я сумел выбраться из машины, спахав в физиономии несколько дюймов придонного ила.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 Но я не мог не задавать себе вопроса, что сдастся первым, мои легкие или скальп. Но мне удалось избежать как первого, так и второго. Устив в дело обе руки, я сумел оторвать пальцы сестры от своей легко уязвимой прически. Потом я провел своими пальцами по ее руке до плеча и продолжил движение вокруг тела, пока не нащупала застежка ремня безопасности. Я нажал кнопку, но ту, как и положено, заклинило.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 Неподалеку взвыла сирена, к ней сразу присоединилась вторая. Какое счастье, помощь близка. Возможно, что у них даже сыщется полотенца. Однако я все же не был уверен, что по прибытии они успеют принести дебрих в какую-нибудь пользу. Я опустился на землю рядом с ней, перебросил ее через колено лицом вниз и постарался выдавить из нее как можно больше воды.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 большая часть которой к моему великому сожалению оказалась на мне она ужасно закашлялась втянув воздух со звуком ржавых дверных петель и сказала бля на сей раз я действительно оценил ее крутое красноречие с возвращением сказал я дебра слабо перекатилась лицом вниз и попыталась встать на четвереньки, но снова рухнула лицом вниз задыхаясь от боли О Боже, Ю, что-то сломано, простонала Деп. Она повернула голову в сторону и отрыгнула еще, выгнув спину и делая большие хрипящие вдохи между судорогами тошноты. Я наблюдал за нею и, признаясь, чувствовал себя довольным. Экстоныряющий утенок пришел и всех спас. Разве это не здорово? Может быть, пора прекратить блевать? Спросил я ее. Конечно, действительно резкий ответ был не по силам бедной девочки в ослабленном состоянии. Но я с радостью увидел, что она достаточно сильна, чтобы прошептать. «Пошел ты! Где болит?» «Проклятие!» – слабо простонала она. «Я не могу пошевелить левой рукой!» «Вся рука!» – она прервалась и попыталась сдвинуть упомянутой рукой, но, похоже, только причинила себе дополнительную боль. Она зашипела, снова слабо закашлялась, затем шлепнулась на спину и перевела дух. Я встал около нее на колени и мягко обследовал верх руки. Здесь она покачала головой. Я двинул свою руку от плеча к ключице, и мне не нужно было спрашивать, где больное место. Она задыхалась, ее глаза трепетали, и даже сквозь грязь на ее лице я видел, что она стала на несколько оттенков бледнее. «У тебя словно ключиться. Этого не может быть», — сказала она слабым скрипучим голосом. «Я должна найти Кайла». «Нет», — возразил я, — «ты должна поехать в больницу. Если ты будешь бродить тут в таком состоянии, то закончишь рядом с ним, связанной и замотанной пленкой, абсолютно без пользы». «Я должна, Дебра». Я только что вытащил тебя из затопленного автомобиля, порвав отличную рубашку для боулинга. Ты хочешь потратить впустую мое идеальное героическое спасение?» Она снова закашивалась, заворчав от боли включицы, которая двигалась от ее спазматического дыхания. Я видел, что она еще не закончила спорить, но, кажется, до нее начало доходить, что ей весьма больно. Наша беседа никуда не привела, когда прибыл Долгс и почти сразу за ним пара медработников. Добрый сержант посмотрел на меня так, будто я лично перевернул автомобиль на крышу и спихнул его в водоем. «Значит, ты их потерял», – усмехнулся Доукс, что в принципе было несправедливо. «Да, оказалось, что после того, как мы очутились под водой вверх колесами, следить за ними стало труднее, чем можно было предположить». В следующий раз попытайся это повторить, а мы будем стоять и жаловаться. Доукс, посмотрев на меня, издал легкий рык и склонился над Деброй. ранина, «Ключица», — ответила она. «Перелом!» Шок быстро проходил, и она боролась с Борей, закусив губу и делая рваные вдохи. Я надеялся, что у медработников было для нее что-нибудь поэффективнее. Доукс ничего не сказал просто обратил прожектор своего взгляда на меня. Дебора схватила его за руку своей здоровой рукой. «Доукс», — сказала она, и он повернулся назад к ней. «Найди его». Он просто смотрел, как она стискивает зубы и задыхается от очередной волны боли. «Пройдем здесь», — сказал один из медработников. Это был тощий молодой парень с шипастой прической, Ирокез. и они со старшим, более толстым напарником, прокатили носилки через пролом в цепной изгороди сделанный автомобилем деп доукс попытался встать чтобы позволить им добраться до дебра но она с удивительной силой вцепилась в его руку найдите его повторила она снова доукс просто кивнул но ей оказалось достаточно дебра отпустила его руку и он встал чтобы дать место медикам они провели поверхностный осмотр деп Перенесли ее на носилки, подняли и понесли к ожидающей санитарной машине. Я понаблюдал за ними, задаваясь вопросом, что случилось с нашим дорогим другом в белом фургоне. У него спустилась шина. Как далеко он смог добраться? Казалось вероятным, что он попытается сменить транспортное средство, вместо того, чтобы остановиться и вызвать аварийку, чтобы помочь ему заменить шину. Так что где-нибудь поблизости мы весьма вероятно обнаружим брошенный фургон и угон автомобиля. В невероятно щедром, учитывая ее отношение ко мне, порыве, я двинулся, чтобы озвучить долгсу с моей мысли. Но едва я сделал полтора шага в его направлении, как услышал шум, приближающийся к нам. Я повернулся взглянуть. Бегущий к нам посреди улицы низкорослый парень средних лет был одет в шорты и ничего больше. Его живот нависал над его шорт и дико колыхался на бегу. Было ясно, что он нечасто бегал, и он делал это тяжелее для себя, размахивая руками вокруг головы и крича «Эй, эй, эй!» на бегу. К тому времени, когда мужчина, перебежав через дорогу, приблизился к нам, он так жадно хватал воздух ртом, что не мог произнести ничего связанного. Я сразу сообразил, что бедняга хочет сказать. «Бурхо!» Выпалил он, и я понял, что его отдышка объединилась с кубинским акцентом, и он пытается сказать фургон. «Белый фургон, с лопнувшей шиной, и ваш автомобиль пропал», — сказал я, и Докс посмотрел на меня. Но задыхающийся человек покачал головой. «Белый! Точно! Когда услышал, то подумал, что это собака. Может, раненая?» Он надолго замолчал. Чтоб затем связано доложить о том, что увидел. А потом... Но ну, мужчина зря переводил драгоценный кислород. Мы с Доуксом уже мчались по улице в том направлении, откуда появился толстяк.